Глава 3. Встреча с дядей Самуэлем тоже прошла не совсем гладко. Брэд был безмерно счастлив увидеть племянницу, но все свои разноречивые чувства – и укор, и беспокойство, и надежду – выразил в следующих словах. «Ну, наконец-то ты изволила пожаловать домой!» Они расцеловались, заверили друг другу, что оба прекрасно выглядят. Причем Флоренс нашла, что дядя немного похудел, и это молодит его. Брэд уже показал, что племянница немного пополнела – «Вот что значит французская кухня», — заметил он. В ответ Флоренс принялась сравнивать провансальскую кухню с тагуальпекской, возможно, чтобы оттянуть ту минуту, когда, исчерпав все темы, они вынуждены будут заговорить о главном. «Итак, дядечка дорогой, дела как будто идут неплохо?» Выражение лица Брэда мгновенно изменилось. По нему словно облачко пробежало. «Да, и как сама можешь убедиться, обошлись без тебя». «Вы все еще на меня сердитесь?» — спросила Флоренс. «Если скажу нет, это будет неправдой. Но сказать «сержусь» тоже будет неправда. Я тобой недоволен, но прощаю. И все же вспомни, когда ты удрала». «Вовсе я не удирала», — возразила Флоренс. «Просто отошла в сторонку». «Вот именно, и на весьма солидное расстояние», — сказал Брэд. «Просто струсила. И не спорь со мной, пожалуйста». Флоренс ответила не сразу. «Может быть, вы и правы. Я боялась квоты». «А ты думаешь, я не боялся?» Думаешь, не твердил себе целые месяцы? Нет, все это слишком прекрасно, так продолжаться не может. Представь себе, вдруг все бы лопнуло, как мыльный пузырь, а тут еще ты бросила меня в беде одного. Я оставила вас на квоту, — сказала Флоренс, и в голосе ее прозвучали ехидные нотки. Вы же сами сделали выбор между ним и мною. И правильный выбор, — уточнил Бред, задетый ее упреком. Что было бы с нами, если бы не квота? Пришлось бы нам ликвидировать дело, ты же сама это знаешь». «Не будь такой злопамятный. Дядюшка, дорогой. Не будем больше говорить об этом, ладно?» – ласково попросила Флоренс. «Не стоит омрачать нашу встречу». Но Бред упорствовал. «Нет, будем говорить об этом, потому что ты должна с ним поладить». Флоренс снова помрачнела. Она сказала дяде, что пока об этом не может быть и речи. Пусть он не заблуждается на сей счет. Она приехала только ради того, чтобы обнять дядюшку, потому что ужасно соскучилась и посмотреть своими глазами, как тут у них идут дела». Вот и все. «Ну, как идут дела, сама видишь». Брэд широким жестом обвел роскошно обставленный кабинет. «Что-что, а уж этого нельзя не заметить», — отозвалась Флоренс. Слова ее прозвучали с мрачной иронией. Флоренс была не прочь сменить тему разговора, но любопытство взял вверх. верх. «Брэдтика, это тоже ваша фирма?» — спросила она. «Ого, ты уже видела?» «Конечно же наша. В фриже-боксе, холодильнике — дело прошлое. Сейчас это лишь скромное отделение, и с каждым днем поле нашей деятельности расширяется». «Кстати, угадай, что стало со Спитересом?» «Вы же сами писали, что он вынужден был обосноваться в провинции. Кажется, выпускать бассейны». «Да, из пластика. Он твердо держится своих старых принципов. Производить мало, а получать много. А мы предпочитаем получать меньше, зато много производить». «Много часов, например», — сказала Флоренс, обводя глазами кабинет. «Совершенно верно. А откуда ты знаешь?» «Женская интуиция. Но вот что меня удивляет». «Что именно?» «Я не вижу здесь ни одного пианино». А кто-то, по-моему, занимается теперь и этим. Как и многим другим, подтвердил Брэд. Что же касается пианино, то дома у нас их сколько угодно, даже типофоны есть. А это что такое? С тревогой спросила Флоренс. Ответ прозвучал с порога. Это вошел в кабинет Каписта. Разновидность пианино, но производит еще больше шума, с веселой усмешкой пояснил он. Каписта подошел к Флоренс, взял ее за руки. Добро пожаловать, синьорита Флоренс. Как поживает старушка Европа? «Кряхтит, но никто не жалуется». «Во всяком случае, не особенно жалуется», — ответила Флоренс. Они с нежной улыбкой смотрели друг на друга. «Мои типофоны, не вашего ума дело», — проворчал Брэд, нарушая эту трогательную сцену. «Лучше расскажите о ваших тромбонах или об афиклеидах». «Очаровательно», — вздохнула Флоренс. «Вот то, наверное, весело. Но вы, по крайней мере, успели в музыке», — спросила она Бретта. «Не знаю», — сухо ответил он. «Я не играю». «На типофоне понятно, а на пианино?» «Ты же знаешь, я вообще ни на чем не играю». «Так для чего же они вам?» «Для друзей?» «И вообще, отстань, что ты ко мне пристала?» Капист усмехнулся. «Воистину, у вас преданные друзья», — язвительно заметил он. «Особенно если учесть, что сейчас в Ховороне, в среднем приходится под вас четвертью фортепиано на семью. Каким же нужно быть альтруистом, чтобы идти еще куда-то играть?» «А к вам приходят играть на ваших афиклиидах?» В бешенстве крякнул Брэд. «Не ссорьтесь», — остановил их Флоренс. «Право, вы меня пугаете». Хватит и того, что прохожая в Ховороне и Порта порфира я и сама видела, разгуливают с двумя, а то и с тремя транзисторами. И все три орут одновременно. Вы сказали с двумя, с тремя? Тревожно прервал ее Каписты. Честное слово, с тремя. В прошлом месяце средняя цифра была четыре и семь сотых, обратился кописты к Брету. Уж не начался ли на рынке спад? Черт побери, надо предупредить квоту. Вы это серьезно? С возмущением воскликнул Флоренс увидев, что каписта озабоченно записывает эти данные в блокнот. Но оба как будто не поняли ее. И в один голос удивленно спросили. Что? Что? Флоренс уже не помнила себя. Дрожащим голосом она бросила Бретту прямо в лицо. Какой прок от всех ваших глухонемых пианино? От всех ванны с без воды? Но дело ваше, живите как хотите. Но если вы намерены еще увеличивать количество транзисторов на душу населения, то тогда уж извините, я немедленно покидаю эту страну. «Ну, ну!» – попытался остановить ее Брэд. «Не горячись. Ты боишься шума. Но ведь правительство как раз сейчас принимает закон, запрещающий пользоваться транзисторами в общественных местах. Так что, сама понимаешь». «Когда вы об этом узнали?» Флоренс не только не успокоилась, но разошлась еще больше. месяцев 5-6 назад». «И вы, тем не менее, продолжаете продавать по четыре транзистора на голову?» – выкрикнула она. Каписта вытарщил глаза. «А почему бы нам не продавать?» «Не понимаю. Какое это имеет отношение к торговле?» – не менее удивленно заметил Брэд. «А что же они будут с ними делать, если не смогут их включать?» Флоренс окончательно вышла из себя. «Да пусть!» – начал Брэд, словно только сейчас задумавшись над этим вопросом. «Пусть делают все, что угодно. Каждый сам себе хозяин. Пусть используют хоть в качестве пепельницы или сковородки. Нам-то какое дело? Мало того, что я занимаюсь торговлей. Ты еще хочешь, чтобы я придумывал, как им развлекаться?» Его тирада прозвучала столь искренне, что у Флоренс вылетели из головы все доводы, и осталось только возмущение. Она посмотрела дяде прямо в лицо и прошептала. «Вот до чего вы докатились!» И, помолчав, добавила громко, но голос ее дрогнул. «В общем, дядя самюль вы довольны! Все идет так, как вы хотели!» «Бог мой! Конечно, в общем-то так!» «Ах, только в общем!» У Флоренс блеснул луч надежды. «Могло бы идти еще лучше!» Поддакнул каписта. «Вот это меня радует!» Сказала Флоренс. «Радует? Что тебя радует?» Крикнул Брэд. «Да то, что дела идут не совсем как по маслу!» Ответила она. «Вот так номер!» — воскликнул Каписта. Оказывается, ваша племянница — настоящая злючка. — Но почему же это вам по душе? — Потому что остались еще, слава богу, строптивцы, которые не дают себя механизировать. «Строптивцы — Строптивцы? — дружно усмехнулись ее собеседники. — Если ты найдешь во всем ховороне хоть одного, — добавил Брэд. — Да вы только что сами сказали. — Сказал, что дела могли бы идти еще лучше, — прервал ее Брэд. — Правильно. Надо охватить еще ряд секторов. Взять хотя бы, к примеру, школы. — Да, вот наша забота, — подтвердил Каписта. А что со школами? спросил Флоренс. Просто скандал, ответил кописта. Счастье, что квота наконец-то спохватился. Да что же с ними происходит, со школами? В том-то все и дело, что ничего, ответил кописта. Абсолютно ничего. Просто невероятно. Два миллиона школьников в возрасте от 6 до 14 лет не обладают никакой покупательной способностью, представляешь себе? Возмущенно сказал Бред. Но будет принят закон о помощи, вставил кописта. Закон о чем? переспросил Флоренс. «О помощи экономически слаборазвитым детям», – пояснил каписта «Есть проект отпустить на это дело крупные суммы. Детишки будут получать деньги в конце каждого урока». Чтобы они на перемене немедленно пускали эти деньги в оборот. Быстро и в большом количестве покупая различные предметы. Петарды, шарики-хлопушки, охлажденные напитки, пистолеты, пистоны, леденцы на палочке, сладости, рудуду. Флоренс наконец поняла, в чем дело, и ее затрясло от смеха. «Закон рудуду!» – воскликнула она чему ты смеешься?» – сухо спросил Брэд. «Статистические данные говорят, что ребенок проглатывает одно Рудуду меньше, чем за 24 секунды. Следовательно, за четверть часа он может уничтожить больше 35 различных конфет». Флоренс уже не смеялась, а только повторяла убитым голосом. «Закон Рудуду». «Закон экономического развития школьников», – уязвленно поправил я кописта. «Правильно, так звучит солиднее», – согласилась Флоренс и сурой не добавила. Но почему же такая сегрегация?» «Почему нужно лишать прав тех, кому еще нет шести лет, если они не соображают сами? Пусть о них подумают взрослые. А почему обходить тех, кто еще находится в утробе матери?» «Вот видите, и вам уже приходят в голову новые идеи», — обрадовался Каписта. «Чудесное предложение. Оно уравновесит проект кладбищенского закона». «Разве вы собираетесь заставить покупать и мертвых?» — воскликнул Флоренс. «Это же великолепный рынок, и не используется он только по глупости», — пояснил Каписта. Надо просто-напросто восстановить мудрые старинные обычаи, как, скажем, рождественскую елку. Какая сейчас польза от смерти? Да никакой. Разве только цветочники наживаются на ней месяц-другой? Да и то еще вопрос. А ведь некогда около покойника возникала бойкая торговля. Оружие, украшения, кубки, вазы, драгоценные камни, бог его знает, что еще. Всякие там лакомства, мед, изысканные блюда. Все, что покойник любил при жизни, приносили ему на похороны его родственники и друзья. Можно приучить людей, подхватил Брэд, украшать могилы не только цветами, но, скажем, и лангустами, трюфелями, печеночным паштетом, электропечками или картинами великих художников, восточными коврами, гоночными автомобилями. Но увидев вдруг окаменевшее лицо племянницы, Брэд осекся и схватил ее за обе руки. Давай поговорим на чистоту, предложил он. Ты не любишь квоту, это твое дело. Но в чем ты можешь его упрекнуть лично? Лично? Ни в чем, согласилась она. А меня? «Неужели ты предпочла бы, чтобы я по-прежнему прозебал в обшарпанном кабинете?» «Нет», – протянула Флоренс. «Так в чем же тогда дело? Кто сейчас может пожаловаться на свою судьбу? Вот ты побродила по улицам, как ты говоришь, и сама убедилась, как расцвела экономически эта недавно еще почти нищая страна. Благодаря квоте, благодаря нам». «Да», – проговорила Флоренс. «Практически у нас нет нищеты», – продолжал Брэд. «Она отошла в область предания». «Уже сейчас большинство людей имеют все, что им необходимо». «Да», — согласилась Флоренс, «и даже больше, намного больше». «Так в чем же дело?» «Ни в чем», — устало проговорила Флоренс. «Милый дядечка, мне бы хотелось отдохнуть и немного поразмыслить. Сейчас 6 часов, пойдемте домой, ладно?» Я утомилась.